На мосту я увидел человека, готового спрыгнуть вниз. Я сказал: "Не делай этого". Он ответил: "Меня никто не любит". Я сказал: "Тебя любит Бог. Ты веришь в Бога?" Он ответил: "Да". Я спросил: "Ты мусульманин или не мусульманин?" Он ответил: "Мусульманин". Я спросил: "Шиит или сунит?" Он ответил: "Сунит". Я сказал: «И "Я тоже". Деобанди или Барелви? Он ответил: "Барелви". Я сказал: "Я тоже". Танхизи асмати или Танхизи Фархати? Он ответил: "Танхизи Фархати". Я сказал: "Танхизи Фархати, Джамия Уль-Улум Ад-Думэр или Танхизи Фархати, Джамия Уль-Нур Мевад?" Он ответил: "Танхизи Фархати, Джамия Уль-Нур Мевад". Я воскликнул: "Умрини верный!" и столкнул его вниз. К счастью, некоторые из них сумели сохранить чувство юмора. Этот генетический идиотизм, эта идея джихада проникли в Кашмир из Пакистана и Афганистана. Теперь, прослужив в конторе 25 лет, я думаю, что нам сильно повезло, что в Кашмире воюют между собой восемь или девять версий так называемого истинного ислама. У каждой версии свой штаб мул и закон учителей. Самые радикальные из них, выступающие в проповедях против национализма, за создание мировой исламской уммы, находятся у нас на содержании. Одного из них недавно взорвал на выходе из мечети велосипедист-смертник. Заменить проповедника не составит большого труда. Единственное, что удерживает Кашмир от саморазрушения, В отличие от Пакистана и Афганистана, это старый добрый мелкобуржуазный капитализм. При всей своей религиозности, кашмирцы предприимчивые и оборотистые бизнесмены, а все бизнесмены рано или поздно, но неизбежно, стремятся к сохранению статус-кво или того, что мы называем мирным процессом, каковой, между прочим, предоставляет бизнесу совсем иные возможности, нежели сам мир. В основном границу переходили очень молодые люди. До двадцати или немного за двадцать целое поколение совершало самоубийство. К девяносто шестому году поток боевиков через границу превратился в тонкий ручеек, но полностью блокировать его нам не удалось. Приходилось расследовать донесения разведки о вопиющем поведении наших солдат на пограничных пунктах. Солдаты продавали так называемый безопасный проход и деликатно отворачивались, когда очередная группа боевиков проходила мимо них. Гуджарские пастухи, знавшие горы как свои пять пальцев, вели эти группы тайными тропами дальше. Безопасные проходы были не единственным товаром этого преступного рынка. Торговали всем: дизельным топливом, алкоголем, патронами, гранатами, армейскими сухими пайками, колючей проволокой и древесиной. На древесину под корень вырубали целые леса. На эту работу силой сгоняли кашмирских лесорубов и кашмирских плотников. Военные грузовики, вёзшие снабжение для армии из Джамму, каждый день возвращались назад гружённые резной ореховой мебелью. Наша армия оснащена оружием и техникой не самым лучшим образом, но могу держать пари, что мебелью мы оснащены лучше любой другой армии мира. Но кто сможет помешать победоносной армии? В горах, окружавших дачи Гам, было относительно тихо. Однако в дополнение к постоянно размещенным здесь постам военизированных формирований, Каждый раз, когда приезжал его превосходительство, за день до его прибытия военные патрули прочёсывали холмы, между которыми проезжал бронированный кортеж, а сапёры проверяли дорогу на предмет минирования. Местным жителям вход в парк был запрещён. Для обеспечения безопасности гостевого дома более сотни наших людей располагались на его крыше, на сторожевых вышках по периметру участка. и по концентрическим окружностям до километров в глубину леса. Немногие в Индии смогли бы поверить в те меры, которые мы предпринимали ради того, чтобы наш босс мог полакомиться свежей рыбкой. В ту ночь я сильно запоздал, заканчивая рапорт, который мне предстояло утром подать его превосходительству. Из старенького Sony звучала приглушённая музыка. Руслан Бай Пела Чаити, Ехин, Тхайян, Мотия, Хираи, Гаэли, Рама. Конечно, самой выдающейся певицей всего Индостана была Кесарбай, но Расулан превосходила ее эротичностью. У Расулан был низкий, мужеподобный грудной голос, противоположность писклявым подростковым голосам, к которым мы сейчас все привыкли, благодаря саундтрекам Голливуда. Отец... большой любитель и знаток классической индийской музыки считал Расулан слишком вульгарной. Этот конфликт между нами так и остался неразрешённым. Я мог явственно представить себе, как разлетается ожерелье в руках женщины, изнывающей от жажды любви, а голос томительно следовал за звонким падением каждой жемчужины на пол спальни. Да, были же времена, Когда мусульманская куртизанка могла так откровенно взывать к индуистскому божеству, в то утро в городе начались проблемы. Правительство объявило о проведении в ближайшие несколько месяцев выборов. Они должны были стать первыми в течение почти 9 лет. Боевики заявили о бойкоте выборов. Тогда было совершенно ясно, в отличие от нашего времени, Когда толпы у избирательных участков становятся неуправляемыми, что люди не придут на участки и не проголосуют, если мы не сумеем доходчего убедить их. Так называемая свободная пресса, как всегда, уже была готова своим ослепительным идиотизмом подлить масло в огонь, и поэтому следовало соблюдать известную осторожность. Нашим тузом пик была и хван «Уль-Муслимун» – уль братья-мусульмане, наша главная контртеррористическая группа, бывшие боевики, сдавшиеся нам в полном составе с амуницией, боеприпасами и вооружением. Постепенно преды организации стали пополняться другими несогласными, сдававшимися нам целыми подразделениями. Мы заново организовывали их, вооружали их. И снова отправляли на поле боя. Ихваны были закалёнными бойцами, но по большей части рэкетирами и мелкими уголовниками, которые вступали в организацию мусульманских боевиков, когда видели в этом материальную выгоду. Однако они же первыми дезертировали, когда начинало пахнуть жариным. Они знали обо всех местных событиях намного лучше, чем мы. И когда переходили на нашу сторону, получали преимущество пользования своими источниками, что позволяло им проворачивать операции, бывшие вне полномочий регулярной армии. Сначала они оказывали нам просто неоценимые услуги, но затем стали постепенно выходить из-под контроля. Самым жестоким и устрашающим из всех воплощений князя Тьмы с двух заглавных букв Был человек, прозванный Папой, с одной заглавной буквы, который раньше был неприметным заводским сторожем. За свою карьеру в их ваханах он убил десятки людей. Мне помнится, что речь шла о 103 убитых. Устроенный им террор поначалу склонил чашу весов на нашу сторону, однако к девяносто шестому году он стал совершенно бесполезен, и нам пришлось его обуздать. Сейчас он в тюрьме. В марте того года, без всяких инструкций с нашей стороны, папа ликвидировал известного редактора, выходившей на урду ежедневной газеты, совершенно безответственный, должен сказать, газеты, безответственные, ядовитые антииндийские ежедневные листки, которые вечно преувеличивали число жертв и неверно интерпретировали факты, подрывали репутацию всех остальных местных СМИ, что давало нам возможность мазать их одним миром. Больше того, могу честно признаться, что мы даже негласно финансировали некоторые из таких газет. В мае папа огородил общинное кладбище в Пульвами и объявил его участок своей наследственной собственностью. После этого он убил всеми любимого сельского учителя в одной пограничной деревне И забросил его тело на заминированную нейтральную полосу. Подойти к телу было невозможно, а значит, его нельзя было и похоронить по обряду со всеми положенными молитвами, и ученикам оставалось только в бессильной ярости наблюдать, как тело их любимого учителя расклёбывают коршуны и ястребы. Вдохновлённые подвигами папы, другие командиры эхванов последовали его примеру. В то утро группа таких молодчиков остановила на контрольно-пропускном пункте возле Сри-Нагара пожилую кашмирскую чету. После того, как мужчина отказался расстаться с бумажником, его скрутили и увезли в неизвестном направлении. Однако народ не стал терпеть. Люди сорганизовались и преследовали похитителей до лагеря, где их ванны стояли вместе с пограничниками. У ворот лагеря старика просто вышвырнули из машины. Оказавшись за забором лагеря, похитители совершенно обезумели. Они бросили в толпу гранату, а затем открыли по людям огонь из пулемета. Был убит маленький мальчик, и десятки людей получили ранения, по большей части серьезные. После этого их ванны отправились в полицейский участок, И угрожая полицейским заставили их порвать рапорт о преступлении. Вечером они остановили похоронную процессию и похитили гроб с телом убитого мальчика. Тело исчезло, а значит, предъявить обвинение в убийстве стало невозможно. К вечеру протесты приобрели насильственный характер. Три полицейских участка были сожжены. Сотрудники службы безопасности открыли под толпой огонь. и убили ещё 14 человек. Во всех крупных городах был объявлен комендантский час: в Сопоре, Барамуле и, конечно, в Ринагаре. Когда я услышал телефонный звонок и ответ адъютанта его превосходительства, я решил, что ситуация вышла из-под контроля, и у нас просят новых указаний. Однако я ошибся. Человек на другом конце провода сказал: что звонит из объединённого центра дознаний, расположенного в кинотеатре Шираз. Не стоит поддаваться первому впечатлению. Это не мы закрыли действующий кинотеатр и превратили зрительный зал в центр дознаний. Шираз был закрыт много лет назад организацией Тигры Аллаха. Тигры приказали закрыть все кинотеатры, винные магазины и бары. как антиисламские учреждения и проводники индийской культурной агрессии. Прокламации были подписаны неким маршалом авиации Нурхана. Тигры заклеивали город угрожающими плакатами и закладывали бомбы в бары. Когда маршал авиации был наконец задержан, он оказался полуграмотным крестьянином из какой-то отдалённой горной деревни. Возможно, этот парень никогда в жизни не видел самолёт. Я был младшим следователем в команде дознавателей. Это было до моего назначения в ശ്രീнагор, и мне довелось допрашивать его и ещё нескольких боевиков, содержавшихся в тюрьме. Мы беседовали с ними, надеясь склонить на нашу сторону. Нурхан отвечал на наши вопросы лозунгами, словно обращаясь к массовому митингу. Джис Кашмир Кокхун сесинча, вох Кашмир Хамарахай. Кашмир, политый нашей кровью, это наш Кашмир. Иногда он издавал боевой клич тигров Аллаха: "Лашаракая вала грабаея, исламия, исламия!" Ни запад, ни восток, ислам. Вот лакомый кусок. Маша авиации был храбрым человеком, и я почти завидовал его простосердечному пылу. Он не раскаялся даже после отбытия срока в карго. Он отбыл срок и уже вышел на волю. Мы до сих пор следим за ним и такими как он, но кажется, он теперь не вызовет никаких неприятностей. Он зарабатывает на хлеб продажей печатей возле здания окружного суда в Срингаре. Мне говорили, что он не совсем в себе, но я лично не могу это подтвердить. Наверное, карго не санаторий. Адьютант, ответивший по телефону, сказал, что звонивший назвался майором Американ Сингхом и попросил к телефону меня, назвав не только по званию и должности, но и по имени. Он попросил Биплаба Дасгупту, заместителя начальника отдела Индия Браво. Это был кошмирский код для обозначения в радиограммах разведывательного бюро. Примечание. Индия Браво IB зашифрованная аббревиатура Intelligence Bureau разведывательное бюро. Конец примечания. Я знал этого парня, хотя и не лично, Я ни разу его не видел, но по отзывам он был известен под прозвищем Амрик Сингх Ищейка за свою невероятную способность угадывать в траве змей а в толпе гражданских террористов. Он славится и теперь, но посмертно. Недавно он покончил с собой, застрелил жену. троих маленьких сыновей, а потом прострелил себе голову. Не могу сказать, что я скорблю, но мне стыдно за офицера, убившего жену и детей. Майор Амрик был порченным яблоком. Нет, точнее сказать, он был гнилым яблоком и был таковым уже тогда, во время того ночного звонка, оказавшись в центре довольно зловонной бури. Спустя 2 месяца после того, как я прибыл в Ринагар, а это было в январе 1995 года, Амрик Сингх, скорее всего, по приказу, арестовал известного адвоката и правозащитника Джалиба Кадри на контрольно-пропускном пункте. Кадри сильно нам мешал. Этот дерзкий и несговорчивый человек совершенно не понимал значения нюансов. В ту ночь, когда его арестовали, он должен был прибыть в Дели, чтобы вылететь в Осло, где он собирался выступить со свидетельскими показаниями на международной конференции по правам человека. Арест должен был всего навсего помешать проведению этого дурацкого цирка. Амрик Синг задержал кадры публично в присутствии его жены без оформления задержания, что в принципе было в порядке вещей. По поводу этого так называемого похищения поднялся страшный шум, намного более громкий, чем мы ожидали, и поэтому через несколько дней Мы сочли целесообразным отпустить его, но мы никак не могли его найти. Разразился невообразимый скандал. Мы сформировали поисковую комиссию, стараясь успокоить страсти. А через несколько дней тело убитого кадре было обнаружено в мешке, выловленном в реке Джелам. Труп был в ужасном состоянии. Череп проломлен, глаза выколоты и так далее. Даже по кашмирским меркам это было нечто из ряда вон выходящее. Общественное негодование вышло из берегов, и полиции было разрешено возбудить дело. Для надзора за расследованием была создана высокопоставленная комиссия с широкими полномочиями. Свидетели ареста, люди, видевшие кадры под охраной Амрика Сингха в армейском лагере, люди, видевшие ссору Амрика Сингха с арестованным, едкие замечания адвоката привели Сингха в ярость и заявили готовность дать письменные показания, что вообще говоря, было большой редкостью в нашей практике. Даже сообщники Амрика Сингха, так называемые их ваны, по всяким случаям большая их часть изъявили готовность свидетельствовать против него в суде. Но затем тела этих потенциальных свидетелей стали с завидной регулярностью обнаруживаться в полях, лесах и на обочинах дорог. Он убил их всех. армии и администрации пришлось хотя бы сделать вид, что проводится расследование, несмотря на то, что мы просто не могли выступить против Амрика Сингха. Он слишком много знал и дал понять, что если его начнут топить, то он очень многих потянет за собой. Он был загнан в угол и стал опасен. было решено отправить его за границу и найти надежное убежище в какой-нибудь нейтральной стране. Однако сделать это сразу было невозможно, во всяком случае до тех пор, пока он был в центре всеобщего внимания. Надо было дождаться, пока улягутся страсти. Для начала его отстранили от оперативной работы и, Его садили за документы в центре расследований в кинотеатре Шираз. Его надо было убрать с глаз долой, и мы думали, что нам это удалось. Мне позвонил именно этот человек. Не могу сказать, что я горел желанием с ним разговаривать. Такую заразу лучше держать в карантине. Я взял трубку. По голосу было понятно, что майор Сингх очень взволнован. Он заговорил так быстро, что я не сразу понял, что он говорил по-английски, а не по пенджабски. Майор сказал, что поймали террориста категории А, некоего полевого командира Гульреза, страшного предводителя отряда Хизб уль-Муджахидин. В результате крупной розыскной операции в плавучем доме это был кошмар. Сепаратисты изъяснялись лозунгами, а наши люди изъяснялись пресс-релизами. Розыскные операции всегда были, так сказать, крупными. Всякой поймайне назывался террористом категории А и был так называемым устрашающим боевиком. а саму операцию по захвату неизменно называли, так сказать, боевой, ничего удивительного в этих преувеличениях не было, потому что они означали премии, повышение по службе, благодарность в послужном списке или медаль за храбрость. Так что, как вы понимаете, это сообщение не очень сильно меня взволновало. Майор сказал также, что... что террорист был застрелен при попытке к бегству. Эта новость тоже не вызвала у меня сердцебиение. Такое происходит каждый день. И назвать такой день можно хорошим или плохим, в зависимости от того, как вы относитесь к таким вещам. Так зачем мне позвонили среди ночи, чтобы сообщить о совершенно заурядном событии? Какое отношение Рвиния Амрика Сингха имело ко мне или моему отделу? Дальше майор сказал, что вместе с террористом была задержана какая-то женщина, не кашмирка. Вот это уже было неожиданно. Мало того, это было просто неслыханным. Для допроса Женщину передали следователю Розочки. Мы все знали помощника коменданта Розочку Сотхи. Персиковый цвет её лица и длинные чёрные волосы, заплетённые в косу, которую она прятала под фуражку. Родной брат Розочки, Балбир Сингх Сотхи, был старшим полицейским офицером. застреленным боевиками в Сопории во время утренней пробежки. Эти утренние пробежки большая глупость со стороны старших офицеров полиции, даже если они чаще всего ошибочно гордятся тем, что их очень любят местные жители. Розочка Пинки получила назначение на должность помощника коменданта. в центральном резервном отделе. Это была компенсация семье за убийство её брата. Эту женщину никто и никогда не видел в гражданской одежде. Она всегда была в форме. При всей своей поразительной красоте она была очень жестоким следователем и часто выходила за рамки должностных инструкций, так как видимо, старалась изгнать демонов и из своей души. Она не могла, конечно, сравниться с Амриком Синхом, но не дай бог было Кашмирцу попасть в ее нежные руки. Что же касается тех, кого судьба избавила от участи подследственного? Многие писали и письма с пылкими признаниями в любви, И даже с предложениями руки и сердца. Такова была сила ракового обояния помощника коменданта Розочки Сотхи. Женщина, которую они задержали, отказалась назвать своё имя. Так как женщина оказалась не кошмиркой, то, как я понимал, Розочка во время допросов так или иначе себя сдерживала. Если бы она дала себе волю, то ни женщина, ни мужчина не смогли бы утаить от неё своё имя, как бы то ни было. Я начал проявлять нетерпение. Я всё ещё не мог понять, какое отношение всё это имело ко мне. Наконец, Амрик Сингх перешёл к делу. Во время допроса женщина назвала Моё имя. Она попросила разрешения написать мне сообщение. Амрик сказал, что не понял, что это за сообщение, но женщина сказала, что я его пойму. Он прочитал сообщение по буквам. G A R S O N X O B A R T. в моей голове словно гром созвучал голос Расулан, ищущий рассыпанные по полу жемчужины. Кахан ваэка, друнхун рэ, друнхат, друнхат, баура гаэли рама. Должно быть словосочетание Гарсон Хоберт звучало как тайный код для обозначения запланированного удара боевиков. или как подтверждение получения партии оружия. Этот сумасшедший на противоположном конце провода ждал моих объяснений, а я даже не мог сообразить, с чего мне начать. Мог ли полевой командир Гульраз иметь что-то общее с Мусой? Был ли это сам Муса? Я пытался найти его после приезда в ശ്രീнагар, хотел выразить сочувствие в связи с семейной трагедией, но я так и не смог его найти. В те дни этому могло быть только одно объяснение. Муса находился в подполье. Да и с кем ещё могла быть Тило? Неужели они убили Мусу у неё на глазах? Боже милостивый